Глава четырнадцатая «Привет», — сказал я, — это совсем недалеко, идем, познакомлю с коллегой, вместе на место поедем. Ну, пошли, как скажешь. Признаюсь, мне было просто интересно проверить реакцию Сергея на Алину. Если она будет такой, как надо, то и дальше дело пойдет, своего рода пробный камень. Ну и проверил, все вышло как надо. Глаза Сергея невольно сверкнули мужским вожделением, Хотя он, конечно, тут же погасил его приличия ради. Но зато главное можно сразу подметить. Оружие сработало. У меня вообще такое впечатление, что такое работает безотказно. Не скажу, что мне стало сильно радостно от этого, однако дело есть дело. У нас в активе есть женская харизма, и не использовать ее грех. Сели в шаху, помчались по ленинградке, доехали действительно быстро. «Вот тут», — сказал Сергей, сворачивая во дворы. Сейчас все сами увидите». На одном из зданий красовался баннер, точнее говоря, логотип телекомпании, вылетающий из экрана телевизора танк, несколько стилизованный, но несомненный Т-34, его неповторимый архетипичный силуэт. Мне это понравилось, символ мощи, напора, победы, завоевания зрительских сердец, шикарная эмблема. И ниже надпись «Тридцать четвертый, значит лучший». Она меня сразу настроила на позитивный лад. Конечно, первый взгляд не всегда верный, но зачастую так. И дальше все пошло по нарастающей. Глеб Андреевич показался мне совсем молодым парнем, чья внешность никак не сопрягалась у меня с обликом медиамагната. Хотя, приглядевшись, я сообразил, что он не настолько уж молод, и моложавость эта несколько искусственная. Очевидно, он из тех людей, что отчаянно борются с возрастом, всеми правдами и неправдами, включая ЗОЖ, косметику, баню, массажи. Словом, по некоторым приметам я решил, что ему в районе сорока, хотя выглядел он лет на десять моложе, совершенно реально. Обычно такие мужчины, а может и женщины, кто знает, свято убеждены, что секс как раз один из рецептов вечной молодости. Ну и Глеб, похоже, оказался из этого числа». Он был очень живой, подвижный, ростом за 180, а весом едва ли не 70. Судя по всему, очень тщательно следил за тем, чтобы не полнеть. Солидный, гладкий зачёс тёмных волос назад, тонкие и правильные черты лица, золочёная оправа очков Линдберг. Блин, униформа у них всех, что ли, такая, у ТВшников. Дорогой, но стильный пиджак и светло-серого шевиота, голубая сорочка, фирменные джинсы, туфли-лоферы, запах туалетной воды Ральф Лорен. Встречая нас, он дежурно улыбнулся, но тут же улыбка стала обольстительной. Глаза за стеклами очков слегка прищурились в предвкушении пока неизвестно чего. «Здравствуйте, здравствуйте!» После взаимного представления вальяжным баритоном потянул он, параллельно делая приглашающий жест. «Чем обязан появление у нас такое очаровательной особы?» «Ну понятно, очаровательная особа, пуп земли, а мы так, гарнир». «Очень наслышанная о вашем канале». Не менее любезно ответствовала особо. «Даже не столько наслышаны сколько насмотренная». Здесь она тонко улыбнулась, давая понять, что это юмор. «Нас особенно впечатлил креативный подход. Вы умеете сделать любую картинку зрелищной». И так далее. Надо отдать должное. Язык у нее был подвешен отлично. И фраза она строила по всем правилам синтаксиса. Глеб смотрел и слушал очень благосклонно. Но никаких двусмысленных словечек и намеков, в отличие от Валентина Эдуардовича, он не допускал. А первоначальная игривость вполне могла сойти за вежливость с подливкой юмора. Хотя я подозревал, что просто он умнее и умеет быть более закрытым, а рой мысли у него в башке примерно тот же самый. То есть, красивая баба существует для того, чтобы ее трахнуть. Если такая вдруг пришла к тебе с какой-то просьбой, и ей что-то очень от тебя нужно... то сам Бог велел ее трахнуть, но это еще посмотрим, а пока надо себя ничем не выдать. Не знаю, так или нет, но выслушал Глеб терпеливо, ответил корректно. Если я правильно понимаю, собственно, с этой идеей ко мне приходил Сергей, ответ он знает. И мы знаем, чарующе улыбнулась Алина. Приходите с идеей, с деньгами, верно? В принципе, да, детали не важны. Так вот мы и пришли. «С деньгами?» «Разумеется». Глеб Андреевич покивал с отсутствующим выражением лица, столь же невозмутимо вымолвил. «Позволю поинтересоваться, вы готовы инвестировать в проект прямо сейчас?» Алина холодновато усмехнулась. «Строго говоря, нет. В течение часа произвести оплату мы не сможем, но в течение данных суток да, сможем». Глеб помолчал, после чего все с той же пустой интонацией сказал. — Это хорошо. Тогда мы готовы выслушать ваши расценки. — Лучше увидеть, — сказал Глеб, мимолетно улыбнувшись. Взял фирменный листок плотной бумаги с каким-то замысловатым гербом, ручку. Ручка у него почему-то оказалась самая простецкая, из магазина констоваров. — Так, — сказал он, — смотрите, что нам нужно. Во-первых, помещение. Спортзал, да? «Ну, это можно снять недорого, где-нибудь хоть в Бирюлёво и проблем не будет». «Ну, нет, конечно, это я шучу. Но, в принципе, нам Лужники или Динамо не нужны. Попроще надо. Это не проблема. Далее. Съёмочная группа». И пошёл перечислять ингредиенты мероприятия, вплоть до звукооператоров, осветителей и тому подобной специфики. Не забыл рекламу. «Ну вот». Завершающе сказал он и пошел рисовать нули на фирменной бумаге. Нарисовав, толкнул листок по столу к нам. Увидев сумму, я мысленно содрогнулся, конечно, постаравшись не выдать своих эмоций. Сергей позволил себе приподнять брови. Алина посмотрела на цифры с улыбкой Джоконды. «Хорошо», — сказала она. «Я думаю, что это разумная цена, но необходимо посоветоваться». «Вы знаете, я думаю, что сегодня же могу вам позвонить с окончательным решением». Глеб пожал плечами «звоните, мол», и приписал на бумажке номер. «Это мобильный», — веско сообщил он. «До двадцати трех часов можете звонить смело. Вот еще визитная карточка, но здесь только офисные координаты. На всякий случай сойдет». «Аванс?» — спросила она. «Пятьдесят процентов», — последовал четкий ответ. Затем Алина Аризона попросила банковские реквизиты и получила их на отдельной бумажке. Затем зазвонил тот самый мобильный телефон Глеба, раскладушка с выдвижной антенной. «Да», — сказал продюсер, и лицо его стянуло в напряженную маску. Он долго слушал молча, потом ответил. «Я перезвоню через полчаса». И отключился. «Я должен идти», — сказал он без обиняков, отчего мы дружно встали, поднялся и он. «Итак?» «Мы позвоним», — спокойно сказала Алина. Сергей подбросил нас до Белорусской. Он жил, по его словам, на Хорошевке. Мы не стали затруднять его, отправившись в центр на метро. Алина была странно задумчива. «Ты что?» — спросил я. «А что я?» «Такая необычная какая-то». Она мимолетно улыбнулась. «Да ты знаешь, я вот думаю, сейчас мы придем в номер, я позвоню ему, и все решится». Цель достигнута. Дальше – дело техники. «Дальше самое трудное», – перебил я. «Будет столько проблем. А кроме того, я ведь хочу участвовать, мне надо тренироваться. В идеале больше ни о чем не думать, только готовиться, готовиться, готовиться». Тут я запнулся. В идеале в процессе подготовки. И секса никакого не должно быть. Но я не решился, так сказать. В метро мы ехали до странности неразговорчиво. Как будто каждый погрузился во что-то свое, о чем не скажешь вслух. Не знаю, как она, но я точно. Я думал о нем. Даже не то, что думал, а как-то он сам навязался ко мне. И я заметил, что мысленно так и называю его. Не как всех остальных людей, а как будто он был в два раза больше всех. Как, блин, Юпитер среди планет. Кто попадал в зону притяжения, невольно начинал зависеть от него. И мне казалось, что Алина думает о том же. Она почему-то не захотела сесть, стояла, держась за поручень, и лицо было замкнутое, непроницаемое. Мне чудилось, что она сейчас совсем не думает обо мне, а точнее сказать, все окружающее, включая меня, сейчас отодвинулось от нее. А живет она тем, что представляет предстоящий разговор, и ее втянуло его гравитационное поле. В гостиницу мы вошли вместе без всяких оговорок. Будто так и надо, поднялись на этаж. У дежурной Алина спросила. «Скажите, пожалуйста, а у вас здесь есть, откуда факс отправить?» «Да, конечно, конечно», рассыпалась в любезностях девушка. «В каждом крыле есть несколько узлов связи». И подробно все растолковала. Когда мы вошли в номер, Алина продолжала быть такой же отчужденной. Это было малоприятно, но я без претензий понимал, что сейчас будет разговор с Юпитером, а это непросто». Наши взгляды случайно встретились, и она тут же постаралась улыбнуться. вышло искренне, но вымучена. «Ну что?» — сказала она. «Надо звонить». «Мне выйти?» «Да что ты, оставайся». И она стала набирать. Когда нажала последнюю кнопку, лицо ее, помимо воли, стало сосредоточенным. Взгляд застыл. Я впервые в полной мере осознал, какие непростые отношения соединяют ее с покровителем. Как здесь все странно, непрочно и непредсказуемо, и как в любой момент может произойти все что угодно, самое внезапное. Секунд пять длилось напряженное молчание, затем я услыхал, как в трубке клацнуло. — Здравствуй, — произнесла Алина так, как только она могла произнести, обволакивающе мягко, но без слащавости, голос справедливый, знающий себе цену королевы. В трубке до крайности странно залопотало, зачирикало. От неожиданности я аж слегка брови приподнял. Никак не ожидал я таких модуляций. От таинственного повелителя бизнес-стихий. Алина, однако, слушала учтиво и серьезно, затем улыбнулась. «Да, из номера звоню. Ну, разумеется, одна». Тут она мне подмигнула. «Разумеется, помню, товарищ Пинкертон. Никаких имен, никаких намеков, конспирацию соблюдаем свято». Трубка застрекотала, как мне показалось, недовольна, и это было еще потешнее. «Ну, сердитый евнух, что тут скажешь?» «Да», — ответила Алина, — «а теперь по существу». И она исключительно четко, толково описала наш сегодняшний визит в Т-34. Я невольно позавидовал ее искусству говорить. На самом деле получилось здорово. «Именно», — говорила она, — «они готовы взяться. Да, беседа была с первым лицом». Она достала визитку. Варенцов Глеб Андреевич. «Ах, ты слыхал о нем? Вот как? И что можно сказать?» Из трубки вновь понеслось к кудахтанье. Алина слушала его и светлела лицом, и даже ухитрилась еще раз моргнуть мне. На сей раз куда более ободряющей интонацией. Цена вопроса... Она подняла к себе фирменный листочек и назвала. «Я считаю, что для такого мероприятия это абсолютно разумная стоимость». Но, разумеется, тебе решать. Аванс ровно половина Да, тоже резонно. Согласна. Да, тянуть нечего. Считаю, мы нашли то, что искали. Что? Да, реквизиты вышлю факсом в течение часа. Реально, думаю, быстрее. Говорю так с запасом предосторожности. Трубка проворкатала нечто. Я тоже, мягко сказала Алина. И разговор закончился. Она взглянула на меня и смотрела долгим, почти немигающим взглядом. — Ну что, сбылись мечты? — спросила она с незаконченной иронической интонацией. — Классику знаем, — улыбнулся я в ответ. — Неважно, чьи, важно, что сбылись. — Идем факс отправлять. Она поднялась, взяла бумагу с реквизитами. Пошли, и я встал. Слушай, а почему у него такой голос, странный, а по правде говоря, дурацкий? — Ах это! — она рассмеялась. это не просто так, и пояснила, что в мобильный телефон покровителя встроена программа, которая меняет голос, а также не дает каким-то там станциям слежения определить местонахождение абонента, запутывает их. То есть реально он, допустим, в Москве, а если кто захочет отследить с помощью специальной техники, то увидит, что он, скажем, в Питере или в Краснодаре, неважно. Но от этого голос становится такой, как на грампластинке, которую пускают с повышенной скоростью. Смешно и глупо. Но что есть, то есть. Шифруется, кивнул я. Есть причины, сказала она серьезно. Мы подошли к дежурной. Она расторопно объяснила нам, где находится круглосуточный пункт связи, и мы пошли туда. Это было не очень близко. Там, однако, нас приняли очень любезно, расторопно. И реквизиты Т-34 были отправлены покровителю. «Когда придут деньги?» — спросил я на обратном пути. Алина пожала плечами. Он сказал, что отправит сегодня, в крайнем случае завтра. Ну, пара дней, наверное. Как там в банковской сфере происходит? Там выходные, правда. Но в любом случае... Тут она запнулась. Что в любом случае? Она помотала головой. Поспешила. Хотела сказать, в любом случае вопрос решен. Нет, давай не будем спешить. Чтоб не сглазить. — Вот именно. Серьезно, — сказала она. — Мы вошли в номер. — Слушай, — сказал я, — а вот ты сказала ему, я тоже. Это что значит? Это последние слова были. Она вновь посмотрела на меня, долго и не мигающе. Он сказал, что меня любит. Холодно, — ответила она. И этот холод прямо облил меня. Я физически ощутил это. — А, так значит, ты его тоже. Вот значит как. Понятно. — Сережа. «Не меняй интонации», — сказала она. «Ты что, не понял до сих пор, насколько жизнь сложная вещь и непонятная? Я думала, что ты давным-давно должен был это понять, с твоим-то опытом». «Видимо, до конца не понял», — сказал я. «Боюсь, что и не пойму». «Не надо бояться», — тихо сказала она. «Я думаю, что нет на свете таких вещей, которых нельзя понять. Тут все просто. Я ему вру для пользы дела, обманываю». и никаких угрызений совести у меня нет, а люблю я тебя, и сейчас хочу любить. А ты?» Я смотрел в ее глаза, в них вспыхивали теплые искорки. «Я тоже», — повторил я. Через полчаса мы лежали в обнимку под покрывалом. Белоснежное пространство постели было полно теплом наших тел. Вставать и даже двигаться не хотелось, чтобы не растерять это чудесное тепло. и мы лениво соприкасались улыбающимися губами. Она почти неощутимо касалась пальцами моих затылка, шеи, спины, иногда тихо вздыхала. «Ты что?» – шепотом спросил я. «Какая странная и сложная жизнь!» – произнесла она так сонно, словно отвечала мне откуда-то из своего сна, но тут же спросила. «Ты пытаешься заглянуть в будущее?» Я осторожно пожал левым плечом, так как лежал на правом боку. «Наверное, каждый пытается». «Ах, все это ерунда. Каждый». «С досадой», — сказала она. «Наверное, я плохо выразилась. Я имела в виду по-настоящему увидеть свое будущее. Я вот пытаюсь, и как-то ничего не получается. Туман». «Тогда и не надо», — я зевнул. «Слушай, может, я останусь у тебя. Прямо вставать неохота, а уж ехать куда-то». Ее рука обняла меня покрепче. — Я надеюсь, мы не будем просто так лежать всю ночь недвижимо. Через два дня в офисе Т-34 Глеб, сдерживая приподнятое настроение, говорил. — Ну, значит так, завтра и приступим. Техническая сторона делала на мне, но нужен оргкомитет, так сказать, который займется оповещениями, приглашениями. Ну, не мне вам объяснять. Конечно, чем сможем, тем поможем, мы в этом заинтересованы. «Кстати, есть неплохой режиссер спортивных передач, на втором канале работал. Запойный, правда, собака, за это и выгнали. Год может не пить, дело знает, ну, вроде лучше не бывает. Но вдруг сорвется, и пиши пропало, месяца полтора гудит, как пароход. Ну да чем, черт не шутит, попробуем?» «Конечно», — кивнул я.